Положение западных армян. Освободительное движение. Усиление национального гнета. После русско-турецких войн первого тридцатилетия XIX века социально-экономическое и политическое положение западных армян ухудшилось. Массовая эмиграция армян за Кавказией во многом изменила демографическую обстановку Западной Армении. В начале 30-х годов XIX -го века ряд населенных пунктов Текмана, Хнуса, Баберта, Басена, Алашкерта, Баязета и других гаваров, покинутых армянами, был заселен курдами и турками переселенными из разных мест Османской империи. Рост мусульманского этнического элемента приводил к усилению национально-религиозного и социально-экономического гнета армянского народа. Мусульманские переселенцы насильственным образом присваивали лучшие плодородные земли, вытесняя армян в предгорные и горные районы. Массовая эмиграция имела самые тяжелые последствия для города Эрзерума, который лишился умелых торговцев и ремесленников. По словам очевидцев, после ухода армян, турки долго не могли восстановить водопроводную и канализационную системы города. Торговля и ремесло пришли в упадок. Ко всему этому османская Турция продолжала оставаться отсталой, феодально-деспотической страной. Особенно в тяжелых условиях находилось крестьянство, составляющее более 90% всего населения. Оно платило несколько десятков налогов и податей. Наиболее распространенным из них были Ашар – главный подоходный налог, составляющие 1 десятую урожая, Харач земельный налог, Джизии подушный налог и так далее. Ремесленники и торговцы также выплачивали разные налоги. В Западной Армении с целью защиты своих интересов ремесленники объединяли свои профессиональные организации, эснавства – ремесленные цеха. Армяне, греки, болгары, сербы и другие христианские народы были лишены элементарных человеческих прав. Им было запрещено носить оружие, служить в армии, выступать в суде, богато одеваться. Христиан называли гиавурами, неверными, раями, подвластными. Некоторое экономическое оживление наметилось только с начала 40-х годов. Однако общий экономический и политический кризис, разложения Османской империи продолжались. Для предотвращения общего кризиса султанское правительство прибегнуло к реформам. Манифестами 1839 и 1856 годов Были провозглашены принципы равенства всех народов, улучшение налоговой политики, судебных и военных дел и так далее. Но все эти обещания остались на бумаге. Мало что изменилось в административном устройстве империи. После ликвидации Ахалцикского Эйолета его южная и юго-западная часть и весь карский эолет были включены в состав эрзрумского эолета. В 60-х годах эолеты были переименованы в вилаеты. В то же время образовались вилаеты Битлис и Харберт. Общественно-политическим и культурным центром западных армян был Константинополь. Здесь за счет тысяч скитальцев из Гаваров Западной Армении Искавших в столице работу, сформировалась крупная армянская община с 200-тысячным населением. Крымская Восточная Война 1853-1856 годов и Армяне. В октябре 1853 года Турция, подстрекаемая западноевропейскими державами, начала войну против России с целью восстановления своего влияния в Закавказье и захвата Крыма. Военные действия проходили на Балканском и Кавказском фронтах, а также на Черном море. В октябре стотысячная тысячная армия Абдебаши вторглась в приграничные районы Ахалцихского, Александропольского и Сурмалинского уездов, учинив резню и грабежи среди армянского населения. Против турок русское командование во главе с генералом Бибутовым выставило часть Кавказского корпуса от Ахалкалака до Александрополя и Еревана и оборонительными боями остановило врага. Турки вынужденно отступили к Карсу. Но 13 ноября войска Алипаши напали на Ахалцих. Местный семитысячный й отряд генерала Андроникова 14 ноября 1853 года у деревни Сухлис, близ Ахалциха, перешел в контрнаступление и обратил турецкие войска в бегство. 19 ноября 1853 года на Кавказском фронте у деревни Башка Деклар произошло самое крупное сражение. Десятитысячное формирование генерала Бейбутова атаковало превосходящие силы турок. Командующий 36-тысячным турецким корпусом Ахмед Паша, объединенный численным преимуществом своих войск, назвал русских сумасшедшими, идущими на верную смерть и преждевременно объявил о своей победе. Русские войны своим упорством и храбростью не только остановили натиск турков, но и, создав для врага опасность окружения, заставили его бежать в сторону Карса. На поле битвы Ахмед-Паша оставил 6000 трупов своих солдат. Отважный армянский полководец Бебутов был награжден орденом святого Георгия второй степени. Российский флот также одержал блестящие победы на море. Победы русских войск обеспокоили европейские державы. В марте 1854 года Англия, Франция и Сардинское королевство вступили в войну на стороне Турции и высадили десант в Крыму. Русское командование перебросило свои основные силы в Крым. Стойкость русских войск на Кавказском фронте и всемирная помощь местного населения обеспечивали новые военные успехи. 24 июля 1854 года в районе Карса у села Кирук-Дара 60 тысячная османская армия перешла в наступление против 18 тысячного войска Бибутова. И на этот раз В условиях сильной жары, отсутствия питьевой воды, русские войска нанесли врагу сокрушительный удар. Випутов был награжден орденом Андрея Первозванного. В июле 1854 года ереванский отряд, преодолев перевал Чингли, занял Баязет. В 1855 году Русская армия во главе с генералом Муравьевым осадила Карскую крепость и после длительной осады 16 ноября овладела ею. Взятие Карса имело огромное значение для подписания мира. Как в предыдущих русско-турецких войнах, так и в период Крымской войны армяне создавали добровольческие дружины, обеспечивали продовольствием и транспортными средствами русские войска. Наряду с генералом Бебутовым из числа армянских военачальников отличились полковник Лорис Меликов, назначенный комендатом Карса после взятия города, добровольцы Туманян, Арутюнян и другие. В военных походах активное участие принимало крестьянство Карса, Паязета и Алашкерта. В марте 1856 года заключением Парижского договора завершилась Крымская война. Союзники Турции оставили захваченные территории в Крыму, а на Кавказском фронте взамен этого русские возвратили туркам Карс. Таким образом, вновь не оправдались надежды западных армян на освобождение от турецкого ига.